День шестьдесят шесть. Здравствуй, Сарагоса. Утро выдалось холодным, но солнечным. Поели супа, собрали лагерь. Надо было как-то выбираться из Эльбрюка. Приветливые жители городка то и дело попадались нам навстречу с багетами перевес. Я тоже хотела багет и с тоской провожала их глазами. Пройдя весь город, мы вышли к одному из выездов на трассу, постояли там какое-то время и отправились к другому, где простояли еще час. Эльбрюк решительно не хотел нас отпускать, а я всеми силами настраивалась на позитивный лад, так как нам уже было пора находиться в пути к другому месту. Любые усилия приносят свои плоды. Сначала мы остановили автобус. За рулем сидел испанец в дредах. Но он, к сожалению, ехал в Барселону. Следующий водитель был очень добр к нам и отвез на заправку у трассы на Сарагосу. Мы выпили кофе с булочками, и тут дело пошло на лад. Профессор из бизнес-школы Барселоны снова на автобусе Volkswagen взял нас с собой до Льеды, но во время пути проникся к нам симпатией и довез до Сарагосы, куда он изначально и направлялся. Мы искренне обрадовались, что он не высадил нас в Льеде, Там все было в тумане. Наш водитель сказал, что это типичная погода для этих мест. По пути мы разговорились, в том числе и про русскую классическую литературу, а также спели хором несколько песен Брайана Адамса. В Сарагосе наш профессор должен был забрать свою сестру Марию, вообще в семье их семеро. Расставаясь, мы подарили ему рисунок рюкзачков с автобусом. Первым делом отправились искать отель. После нескольких неудачных попыток остановились в небольшой гостинице «Инка». Нам понравился местный партия. Он быстро нашел нам прекрасный и очень недорогой номер. Чувствуя, что от голода у нас скоро наступит просветление, мы тут же отправились на поиски еды. На центральном рынке купили сыра, пару пирожных и багет. С продавцом хлеба нам даже удалось немножко пообщаться на жуткой смеси английского и испанского. На площади мы нашли пиццерию и в срочном порядке засели там в теплой компании ризотто с морепродуктами. Как и вся еда в нашем путешествии, ризотто оказалось потрясающе вкусным. Мы глотали мидии чуть ли не вместе с панцирями. Потом отправились любоваться на Центральный собор Девы Марии, Базилика де Ноэстро Сеньора дель Пилар. Она же защитница Сарагосы. Собор оказался огромным. Внутри кипела жизнь. Родители бегали за детьми. Старички неспешно прогуливались вдоль колоннад. Стены украшали изумительные картины. Некоторые из них принадлежат кисти знаменитого художника Гойи. Немного побродив по собору, мы отправились в отель, чтобы как следует отдохнуть. Перед сном я решила намазать колени разогревающей мазью, так как с ними творилось что-то неладное. Потом села писать дневник. Через час Женя от мази достигла апогея, а колени приобрели насыщенный свекольный оттенок. Мы с Дэном озадаченно их изучали, не зная, что предпринять. Дэн предложил смыть мазь водой. Я последовала его совету. Ситуация стала стремительно ухудшаться. Тогда я полезла в душ во второй раз, потому что терпеть решительно не было сил. В это время Дэн вычитал в интернете ценную рекомендацию. Ни в коем случае нельзя смывать мазь водой. Но мне это уже было понятно и так. Тихонько подвывая, я выудила из рюкзака кокосовое масло и намазала ноги им. Боль сразу утихла, а цвет коленей стал нежно-розовым. Удовлетворившись своими успехами, я успокоилась и легла спать. Во сне случайно задела Дэна ногой. Мазь работала отменно, он тут же почувствовал тот согревающий эффект, о котором было заявлено на упаковке.